Глава 75. Ты тоже. Флинт ничего не отвечает, но его кожа приняла болезненно-бежевый оттенок, при виде которого в обычных обстоятельствах я испытала бы тревогу. А то, что он загораживает дверь и мой путь к свободе, только бесит меня еще больше. Возможно, поэтому я и толкаю его каменным плечом, когда выхожу вон. И натыкаюсь на Нуре, потому что она, похоже, вездесуща. Просто фантастика. «У тебя уже закончился твой маниакальный приступ ярости?» — беззлобно спрашивает она. «Не знаю. А вы уже выпустили мою пару?» «Нет, еще нет». «Тогда, думаю, не закончился». Я пытаюсь пройти мимо неё, но она, схватив моё запястье, останавливает меня. Я свирепею еще больше. «Отпустите меня». — Говорю я. — А ты успокойся, — парирует она. — Я не готова давать тебе слишком много воли. — А я тебе, Нури. Мыси потрясенно ахает, Лука делает большой шаг из коридора в мою комнату, наверное, потому что не желает оказаться в зоне поражения. Глаза Нури сужаются. — Думаю, ты хотела сказать «Ваше Величество». Это удар ниже пояса. Она пытается заявить о своем превосходстве — Но она забыла, что она не единственная королева. Поэтому я сладко улыбаюсь ей и говорю, «Ты, наверное, тоже». Часть меня ожидает, что сейчас она попытается поставить меня на место. Видит бог, Сайрус бы так и сделал. Но та же часть моего сознания приветствовала бы это. Потому что я уже не та девочка, какой была в ноябре, потерянная, измученная и такая грустная, что единственным путем для меня — был путь наименьшего сопротивления. Джексон, Хадсон и Мейси, каждый по-своему помогли мне преодолеть мои уныние и оцепенения и найти себя. И не прежнюю, а более сильную версию меня, умеющую постоять и за себя, и за тех, кого я люблю. Я не вернусь к тому жалкому существованию, ни теперь, ни, как я надеюсь, в будущем. Но Нури удивляет меня». Вместо того, чтобы попытаться нанести мне удар, она говорит. «Хорошо, Грейс. Если ты хочешь играть с большими девочками, давай поиграем в телеигру. Давайте заключим сделку». Теперь уже я сужаю глаза. «О чем ты?» Она смеётся. «Полно. К чему такая опаска? Пойдем в мой кабинет», — сказал паук Мухе. Бормочу я. «Ты хотела сказать «дракон», да?» Она оглядывается на меня через плечо, выгнув бровь. «Мы куда смертоноснее, чем пауки». Это угроза, неприкрытая угроза. Но она не пугает меня, как и сама Нури, во всяком случае, теперь. Потому что если можно заключить с ней сделку, чтобы освободить Хадсона от этих чёртовых цепей, то я обеими руками «за». Ее кабинет находится этажом ниже, так что мы медленно спускаемся по лестнице. Думаю, сейчас ни ей, ни мне не захотелось бы остаться наедине в закрытом лифте. Мой телефон все время звонит, и не надо быть гением, чтобы догадаться, что это Мэйси. Наверное, мне не помешал бы совет о том, как следует вести себя с Нури. Но нет, я ни за что не стану демонстрировать слабость, доставая его». К тому же, думаю, в этом деле мне надо полагаться на инстинкты. Когда мы, наконец, доходим до ее кабинета, она театрально распахивает дверь, и, войдя, я понимаю, чем была продиктована эта театральность. Теперь ясно, почему она настаивала на том, чтобы провести эту встречу именно здесь. Ее кабинет такой же эффектный, изысканный и деловой, как и сама королева драконов. От ее письменного стола веет утонченностью. Это стол начала XVIII века, эпохи правления королевы Анны. Такой же был и у моей матери, только её стол был сделан из тёмной вишни. Но на этом утонченность заканчивается. Остальная мебель, ткани и стены выдержаны в ярко-красных, фиолетовых и энергичных белых тонах, бросающихся в глаза и поражающих воображение. В углу возвышается огромная стеклянная витрина с артефактами, похожими на древнеегипетские — папирус, ваза и древние ювелирные украшения. Я помню, что Флинт как-то упоминал, что его мать происходит из египетского драконьего клана. Так что эти предметы, вероятно, важны для нее. Окна кабинета выходят на город. Какой вид! А на противоположной стене Висят три картины современных художников. Яркие краски говорят о силе и неординарности. Все безделушки здесь изображают драконов или имеют отношение к королям и королевам, что усиливает атмосферу подлинности. Как и рабочий ноутбук, явно все время использующийся, стоящий на краю стола. «Может, ты хочешь чего-нибудь выпить?» — спрашивает Нури, показав на мини-бар в углу кабинета, где стоят серебряные кувшин и несколько кубков. «Цикуты?» — спрашиваю я, потому что с нее станется. «Тепло», — со смехом отвечает она. «Ананасового сока. Хочешь?» «Спасибо, нет». «Присаживайся». Она показывает на одно из двух кресел, стоящих перед ее столом. Они обиты чистейшей белой тканью, и в любое другое время... Я, возможно, побоялась бы сесть на такое из опасения, что у меня протечет ручка или что я пролью свой напиток. Я сажусь на то из них, что стоит слева, и жалею о том, что отказалась от ее предложения, и теперь не могу пролить на него сок. Она занимает фиолетовое кресло за ее столом, которое куда больше похоже на трон, чем на эргономичный офисный стул. Усевшись, она начинает вертеть в руках ручки, глядя на меня и наверняка ожидая, когда у меня сдадут нервы. Я действительно здорово нервничаю. Голоса в моей голове подсказывают мне, что я должна быть очень-очень осторожной, имея дело с Нури. Наконец она прерывает молчание. «Грейс, ты согласна с тем, что любой поступок имеет последствия?» «Да, согласна», — отвечаю я. «При условии, что все согласятся, С тем, что главную роль в характере этих последствий должны играть мотивы совершенного поступка. И еще я хотела бы заметить, что тем, кто живет в небоскребах из стекла, не следует бросать камни. Она не отвечает на мое последнее замечание, но начинает куда быстрее вертеть в руках свою ручку. Думаю, ты не настолько наивна, чтобы не понимать, что кое-кто в круге выступает против того, чтобы вы с Хадсоном вступили в него. В настоящий момент голоса разделились. Драконы и ведьмы с ведьмаками выступают за, а вампира и человека-волки — против. Она складывает пальцы домиком и смотрит на меня поверх них. Но такой расклад может в любой момент измениться. Это еще одна почти незавуалированная угроза — и какая-то часть меня хочет сказать ей, что ее круг может идти к чёрту. Мне совсем не хочется участвовать в борьбе за власть всю мою долгую-предолгую жизнь. Но она права. Я не настолько наивна. И мне известно, единственный мой козырь состоит в том, что все кланы знают, я заработала место в круге, нравится им это или нет. Поэтому вместо того, чтобы огрызаться и уйти, как мне хочется, Я откидываюсь на спинку кресла и говорю. «Чего ты хочешь, Нури?» «Потому что все это имеет целью одно — сыграть в игру, ведущую к заключению сделки. Не так ли?» «Вообще-то, — говорит Нури, — думаю, до этой части мы еще не добрались». Она смотрит на меня изучающим взглядом. «Для начала я хотела бы узнать, чего хочешь ты. Я хочу, чтобы ты освободила Хадсона А моим друзьям и семье не грозила опасность. Тотчас отвечаю я. И все? Она вздергивает одну бровь. Никакого двора? Никакого участия в круге? Если ты станешь королевой Горгулий, то тебе понадобится более широкий взгляд на вещи. Жизнь не будет ограничиваться твоей парой, твоими друзьями и семьей. Ты должна будешь думать об интересах всех пяти кланов. «Позволь мне не согласиться», — перебиваю ее я. «Да, мы должны учитывать интересы всех. Но, по-моему, проблема Сайруса заключается в том, что хотя он мнит, будто старается для вампиров, это не так. Все, что он делает, он делает для одного себя». «Наконец-то мы согласны хоть в чём-то», — говорит Нури. «По-моему, если бы члены круга больше думали о конкретных людях в их жизни», и меньше об абстрактных понятиях силы и власти, это пошло бы на пользу всем, добавляю я. Поэтому-то я и считаю, что мотивы важны, когда речь заходит о таких вещах, как наказание или добро и зло. Имеют ли поступки последствия? Разумеется, имеют. Все, что мы делаем, имеет последствия. Мой выбор блузки определяет, буду ли я чувствовать себя уверенной в этот день или нет. Ответ на этот вопрос — Определяет, хорошо ли я отвечу на уроки по английскому языку и литературе. А от этого зависит, смогу ли я потусить вечером с друзьями или мне придется засесть за учёбу. Да, я говорю о простых вещах. Но это не значит, что они не важны. Мелочи становятся важными вещами, важные вещи становятся сверхважными вещами, а сверхважные вещи убивают нас всех, договаривает Нури. «Вот именно», — я вздыхаю. «И я это понимаю. Я не тупа. Я понимаю, насколько тебе тяжело от того, что ты не смогла спасти Демиена. Я чувствую себя так же, когда думаю, что мои родители погибли, потому что одна ведьма, которая никого из нас даже не знала, решила убить их, потому что ей кое-что было нужно от меня. Ты можешь представить себе, каково это?» — спрашиваю я. Знать, что два человека, которых я любила больше всего на свете, погибли из-за меня. И ты думаешь, будто я ничего не знаю о поступках и их последствиях? Ты думаешь, я не знаю, что одно единственное решение может изменить всё? Я думаю о Джексоне и Хатсоне, о кровопускательнице и фальшивых узах сопряжения, о Зевьере и о том, как Хатсон умолял нас не пытаться убить неубиваемого зверя. Алии и моих родителях. Я думаю о них всех. «Да, поступки имеют последствия», — говорю я. Люди совершают ошибки, разбивают сердца. Но стоит ли их судить? Стоит ли решать, за какие из них человек должен отвечать? Такое решение — это тоже поступок, и он может привести к другим последствиям, зачастую кровавым. Это превращается в бесконечный порочный круг, который мы не можем разорвать, если не сделаем иной выбор, приняв во внимание не только то, что произошло, но и причины произошедшего, если подумаем, как решить возникший из-за этого конфликт. Закончив речь, я откидываюсь на спинку кресла и жду ее вердикта, потому что я не просто сотрясала воздух. Я готова подписаться под каждым своим словом. И не только потому, что хочу освободить Хадсона, хотя и поэтому тоже. Дело еще и в том, что за последние полгода я поняла. То, что мы делаем, важно. То, что мы говорим, важно. И мы не можем делать вид, будто это не так. Но пока мы этого не поймем, пока не начнем действовать соответственно, мы будем снова и снова повторять одни и те же ошибки. Нури долго молчит, глядя на меня. Она думает. Я почти вижу, как крутятся колесики в ее мозгу, как покачиваются чаши весов, пока она оценивает то, что я сказала. Это продолжается так долго, что я вздрагиваю, когда она наконец говорит: Спроси меня еще раз, чего я хочу. Вот оно. Я это чувствую. Это мой шанс освободить Хадсона. и, быть может, частично компенсировать тот ущерб, который сотворили мы все. «Чего ты хочешь?» «Я хочу гарантий, что не потеряю и второго сына». Она смотрит мне в глаза. «А теперь спроси, как мы это сделаем?» У меня пересыхает во рту, и секунду я не знаю, смогу ли произнести эти слова. Но затем я облизываю губы, прочищаю горло и спрашиваю... Как мы это сделаем? Сделав все возможное, чтобы сокрушить Сайруса Вега и добиться мира для круга, для наших кланов и для наших друзей и родных.